«Идите, Бибиков!» — весело сказал капитан-поручик. «Какой у нас гость!» «Сам Митридатус Премудрый!» «Ты что тут делаешь? Слыхал? Чего с любопытной Варварой приключился?" а?» Оглядел обмершего Митю своими шальными глазищами. «Мне отсказывали, ты в колодец нырял? За царевной лягушкой?» «Ну, шишки-семечки. В рубашке ты родился. Таким в карты везет. Надо тебя обучить. Тот вдвоем всех чистить будем, а?» И заржал душегуб. Нароже ни тени, ни облачко. И от этого было всего страшней. Митя взвизгнул, проскочил у сержанта под локтем, понесся со всех ног неведомо куда. Это только так говорится, что человек с неведомо куда. На самом-то деле, всякий даже с огромного перепугу сразу соображает, куда ему бежать спасаться. Знал про то и Митридат, даже сомнения не возникло. Есть человек для того и представлены, чтобы беречь государыню и пресекать заговоры против августейшей персоны. Человек известный, тайный советник Маслов, начальник секретной экспедиции. И давно следовало ужас перед Еремеем метастазио преодолеть, во всем Прохору Иванчу признаться. Ужас он только цепенит и воли лишает, а от погибели никогда и никого не спасал. Что кролику трепетать, взирая на разинутую пасть удава? Ведь хищного змея кроликов бездействия не отвратит от плотоядного замысла. Проживал тайный советник близехонько от дворца, на Миллионной улице. В гости к Прохору Ивановичу по доброй воле никто не хаживал. Но место его обитания всему Петербургу было отлично известно. Это надо из бокового подъезда выскочить, пробежать мимо полосатой караульной будки и нырнуть во двор напротив. Там, в желтом казенном доме бдить секретная экспедиция. При ней и в квартиру начальника. Маслов выслушал схлипывающего мальчика внимательнейшим образом, ни разу не перебил, а только кивал да приговаривал «Так, так!» И чем дальше, тем живей. Недоверие которого Митя больше всего страшился, мол, ну, придумывал малолет к небылиц, Прохор Иванович не явил вовсе. Да и, судя по лицу, не очень-то рассказа удивился. Скорее обрадовался. Заходил по тесному, сплошь ставленному запертыми шкапами к кабинету, потирая сухие белые руки. Пробормотал что-то под нос, покивал сам себе. «Ты вот что, превосходный отрок, — говорит, — ты мне помоги матушку спасти и злодеев изобличить, ладно? Тогда и я сумею тебя от тех же самых извергов уберечь». «Как же я могу вам помочь? — поразился Митя. — Я ведь маленький». Тайный советник обнял его за плечо, усадил рядом с собой на диванчик, заговорил тихо, душевно, «Ты хоть и невелика, разумнее многих больших, посуди сам. Вот знаем мы с тобой правду, только ведь этого мало. Не поверит нам матушка, потому что тут замешана дрожайшая ее сердцу персона». «Мне-то, конечно, не поверит», — горячо сказал Митя. «Я для нее что, кукла затейная, китайский болванчик, Ну уж вам-то, своему охранителю». Прохор Иванович подпёр вислую щеку, пригорюнился. Увы, и мне своему верному псу тоже не поверит. Про кого другого, да, но только не про ближних подручников свет Платошеньки. Я ей вправду, что пёс. На чужих бреши, а своих не замай. Даже если сумею я в матушку сомнения заранить, дальше что будет? Что? А то, что явится к матушке известная особа, много красивее лицом, чем старый. Прохр Маслов запрется с ее величеством в спаленке и сыщет резоны, после которых нас с тобой вышвырнут из зимнего, как нашкодивших кутят. И никто тогда не помешает нашему приятелю Еремею Умбертовичу довести свое злонамерение до конца. А может, не сумеет светлейший сыскать резонов? Я приметил, что ума он не сильного. мало ты еще, вздохнул тайный советник. Матушка хоть и великая царица, а то ж баба. И ум князю Платону на том ресталище вовсе не понадобится. Что уже делать, пал духом Митя? Неужто пропадать? Пропадать незачем, — голос Маслова постражал. Ты делай все в точности, как я скажу, и складно выйдет. Если смогу, — дрогнул Митин голос, — неужто не избежать очной ставки со страшным итальянцем? Как бы от мертвящего пламени черный глаз язык не присох к гортани. «Ничего, сможешь, если жить хочешь».